Глава 23. Следует ли верить, что ангелы, существа духовные, были увлечены любовью к красивым женам и вступили с ними в браки, от которых произошли гиганты. Мы оставили нерешенным, упомянутым мимоходом в третьей книге этого сочинения, вопрос, могли ли ангелы, как духи, вступать в телесное совокупление с женщинами. В Писании говорится, «Ты творишь ангелами твоими духов» — Псалом 103, стих 4. То есть тех, которые по природе суть духи, он творит своими ангелами, возлагая на них обязанности вестников. Ибо греческое слово «ангелос», выговариваемое с латинским окончанием «ангелус», в переводе на латинский язык значит «вестник». Но упоминаются ли вслед за тем тела их, когда говорится служителями твоими огонь пылающий. Или же имеется в виду, что слуги его должны пылать любовью, как бы духовным огнем. Об этом можно думать и так, и иначе. А что ангелы являлись людям в таких телах, что их можно было не только видеть, но и касаться, об этом свидетельствует Писание с полной несомненностью. Существует весьма распространенная молва, и многие утверждают, что испытали сами или слышали от тех, которые испытали, и в правдивости которых нельзя сомневаться, что сильваны и фавны, которых в просторечии называют инкубами, часто являются сладострастником и стремятся вступать и вступают с ними в связь. Очень многие, при том такие, что сомневаться в сказанном ими не приходится, также уверяют, будто некоторые демоны — которых галлы называют дузиями, весьма склонны к этой нечистоте и постоянно ей предаются. Тем не менее, на основании этого я не решусь дать какого-нибудь определенного заключения относительно того, могут ли какие-либо духи, имеющие тела из воздушной стихии, ибо и эта стихия, когда приводится в движение апохалом, подлежит чувству и телесному осязанию испытывает такого рода похоть, чтобы вступать так или иначе в связь с женщинами, ощутительную для последних. Но что касается святых ангелов Божиих, то я никогда не поверю, чтобы они могли в то время так пасть. Апостол Петр не о них говорил, «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Второе послание Петра, глава 2, стих 4. «А скорее о тех, которые с самого начала, отступив от Бога, пали вместе со своим главою дьяволом из зависти змеиную хитростью, низвергшим первого человека». Ангелами же назывались и люди Божии, как свидетельствует о том с полной ясностью тоже священное Писание. «Ибо и об Аане написано, «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою» Евангелие от Марка, глава 1 стих 2 И пророк Малахия, вследствие некоторой исключительной, то есть ему лично усвоенной благодати, назван ангелом Глава 2 стих 7 Но некоторых озадачивает то обстоятельство, что от этих так называемых ангелов божиих и от жен, которых они полюбили, родились люди как бы не нашего рода, а гиганты. Как будто человеческие тела, по размерам своим далеко превосходящие нашу меру, не рождаются, как я уже говорил выше, и в наши времена. Разве несколько лет тому назад, незадолго перед опустошением Рима, произведенным Готами, не жила время с отцом и матерью женщина, которая в своем роде гигантским телом далеко превосходила других. Чтобы посмотреть на нее, отовсюду стекалось множество народа. А что особенно возбуждало удивление, так это то, что родители ее не были даже такого высокого роста, какой мы привыкли считать самым высоким. Гиганты поэтому могли рождаться и прежде, чем сыны Божии, которые называются и ангелами Божиими, смешались с дочерьми человеческими, то есть с дочерьми, живущих по человеку, то есть сыны Сифа с дочерьми Каина. Ибо так говорит и каноническое Писание, в котором мы это читаем. Вот его слова. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, и древние славные люди. Бытие, глава 6, стихи с 1 по 4. Эти слова божественной книги достаточно ясно показывают, что гиганты были уже на земле в то время, когда сыны Божии стали брать себя в жены дочерей человеческих, потому что полюбили их за их красоту. Продолжали рождаться гиганты, впрочем, и после того, как это случилось, ибо, так сказано, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. Следовательно, они были и до этого времени, и после. Выражение же «и они стали рождать им» недвусмысленно указывает, что сыны Божии, прежде чем пали таким образом, — Рождали Богу, а не себе, то есть не вследствие господства над ними половой страсти, а выполняя обязанности деторождения. Рождали не семью, предмет собственной гордости, а граждан Града Божия, которым потом, как ангелы Божии, возвещали, чтобы они возлагали свою надежду на Бога, подобно тому, который был рожден от Сифа, сыну воскресения уповавшему призывать имя Господа Бога. В силу этого упования они были своим потомком сонаследниками вечных благ и братьями своих сыновей под властью одного Отца, Бога. Что они не были ангелами, так чтобы не быть людьми, как думают некоторые, но что, несомненно, были людьми, об этом ясно говорит само Писание. Ибо после предварительных слов сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Тотчас же прибавлено. И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Благодаря Духу Божию они были ангелами Божиими и сынами Божиими но когда уклонились к худшему, стали называться людьми, именем природы, а не благодать. Называются они и плотью, потому что оставили дух, и по оставлении были, в свою очередь, оставлены духом. Семьдесят толковников также называют их и ангелами божиими, и сынами божиими, что, впрочем, встречается не во всех кодексах, а в некоторых они называются только сынами Божиими. А Квилла же, которого как переводчика иудеи ставят выше остальных, называет их в своем переводе не ангелами Божиими и не сынами Божиими, а сынами богов. И то, и другое, впрочем, верно. Они действительно были и сынами Бога, под отеческую властью которого были братьями своих отцов, и сынами богов, потому что были рождены богами, с которыми вместе и сами были богами, согласно известному изречению Псалма. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего, все вы» Псалом 81, стих 6. Но они без основания полагают, что 70 толковников получили пророческий дух, Так что если они властью его что-либо изменили и сказали иначе, чем это было в книгах, которые они переводили, то это, несомненно, сказано ими по божественному внушению, хотя бы на еврейском языке оно было выражено и двусмысленно, так что могло быть переведено «и сыны Бога, и сыны богов». Мы и опустим басни тех писаний, которые называются апокрифами, потому что их темное происхождение не было известно отцам, от которых путем вполне верного и несомненного преемства подлинный текст истинных писаний дошел и до нашего времени. Хотя в этих апокрифах и встречается кое-что истинное, но по причине множества лжи за ними не признается никакого канонического авторитета. Нельзя, впрочем, отрицать, что Енох, седьмой от Адама, написал нечто божественное. Об этом говорит в соборном послании апостола Иуда. Но написанного им не находится в том каноне Писаний, который сохранился в храме еврейского народа заботливостью преемствовавших друг другу священников. Очевидно, что по причине древности достоверность этого Писания была признана подозрительной и нельзя было уяснить, было ли это именно то, что он писал, или в данном случае преемственность сохранявших их надлежащим образом лиц была прервана потопом. Поэтому-то распространяемая под именем Еноха и содержащая басни о гигантах такого рода, будто отцами их были не люди, по справедливому мнению людей разумных, не должно быть приписываемо ему. Ибо подобным образом и под именем других пророков, а в позднейшее время под именами апостолов, распространялось еретиками много такого, что при тщательном исследовании было исключено из числа канонических книг под именем апокрифов. Итак, по каноническому писанию, как еврейскому, так и христианскому, представляется несомненным, что до потопа было много гигантов, и что они были гражданами земнородного общества людей. Сыны же Божии, которые произошли по плоти от Сифа, уклонились в это общество, оставив правду. Не будет, впрочем, ничего удивительного, если и от них могли рождаться гиганты. Не все, конечно, были в то время гигантами, но, во всяком случае, их было тогда гораздо больше, чем в дальнейшие времена после потопа. Варцу было угодно создать их для того, чтобы показать, что не только красота, но и величина и крепость тела не должна быть высоко ценима мудрым, блаженство которого заключается в благах духовных и бессмертных, далеко лучших, более постоянных и свойственных только добрым, а не в благах, общих для добрых и злых. Выставляя это на вид, другой пророк говорит там были изначало славные исполины, весьма великие, искусные в войне. Но не их избрал Бог, и не им открыл пути премудрости. И они погибли от того, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего. Книга пророка Варуха, глава 3, стихи с 26 по 28.